Муж слегка поморщился, но кивнул «где-то так». Более простые и проверенные способы — провести магические процедуры с кусочками волос или ногтей, взятыми у конкретного человека, или с его фигурой, или с фотографией, — вставила Надежда. Вот-вот. С этим же связано представление об астрологии. Каждому человеку приписывают связь с определенной звездой. И по поведению этой звезды судят о его судьбе. А в чем же тогда разница между черной и белой магией? Задала Надежда провокационный вопрос. Надежда, тебе не надоело, рассердился муж. Черная плохая, белая хорошая, и не пора ли ужинать? Одного я не пойму, задумчиво говорила Надежда, наливая себе вторую чашку чая почему в последнее время среди народа так возрос интерес к всевозможным колдунам и магам ведь вон их сколько она потрясла пачкой газет и везде реклама снятие порчи сглаза проклятий жизнь у народа тяжелая заметил сансаныч вот и верит от безысходности скорее от серости рассердилась надежда Ты только посмотри. Заговор на удачу в бизнесе. Но, Саша, если бы ты был бизнесменом, то неужели перед каждой сделкой ходил бы к такому, с позволения сказать магу, и спрашивал, можно тебе покупать эту партию товаров или нет? Что маг-то понимает в торговле? Или вот, допустим, коррекция кармы. Про карму-то никто ничего определенного не знает, так что тут можно человеку лапшу на уши навесить. Но вот определение сроков операции — это уж ни в какие ворота. Чтобы какой-то маг определял, когда мне нужно операцию делать. Типун тебе на язык помручился муж. Еще накаркаешь. Ну да, — опомнилась Надежда, — чтоб не сглазить. Ага, значит, ты тоже веришь в сглаз и порчу, — обрадовался муж. Конечно, верю. И верю в высшие силы. Только не верю в то, что мне поможет абсолютно незнакомый человек. Она опять потрясла пачкой газет. Почему я должна ему доверять? Они тут пишут. Окончили академию каких-то эзотерических наук. Откуда я знаю, что за академия? Вот когда мне показывают диплом государственного университета, тогда я этому диплому доверяю, потому что университет — это фирма. Его и в других странах признают. Не все так просто, — возразил муж. Многие дамы, например, обращаются для того, чтобы вернуть любимых, а когда женщина в отчаянии, она хватается за соломинку. И вот, побеседовав с доброжелательным, внимательным к ней человеком, женщина и сама немного успокаивается. Ей кажется, что все не так плохо, появляется надежда, а со временем, возможно, ее любимый вернется так, что все будет хорошо. А вот, кстати, оживилась надежда. Представь себе такую ситуацию. От одной дамы ушел, ну, не муж, а, допустим, просто любимый человек. И ушел он к ее подруге. возможна такая ситуация? Сколько угодно. Да, и она, та, которую бросили, идет к одному, там, допустим, магу, как он себя рекомендует, и просит его возвратить любимого. И этот маг начинает действовать. И, представляешь себе, ему удается... Мужчина обратно возвращается к этой женщине. И что дальше? Сан Саныч смотрел, улыбаясь. А дальше та подруга, которую теперь тоже, можно сказать, бросили, обращается к тому же самому магу случайно.